Глава 33. О кротах и пауках. В комнате мы оказались быстрее, чем планировали. После выступления Густава Донна залпом допила свой кофе и, горячо поблагодарив нас за преданность семье, уползла к себе. Наверняка, чтобы связаться с Лисом и разработать новый план. Подслушать их переговоры, увы, шансов не было. Оставалось лишь похрустеть для виду канапе, сделать кружок по саду и вернуться в комнату. Во время прогулки мы намеренно не приближались к клумбе с усилителем, но просканировали её издалека. Хотели выяснить, изменился ли магический фон после подкопа. К счастью, агент ветер оправдал возложенные на него надежды и не оставил следов. «Наконец-то!» — вместо приветствия воскликнул Дагман, едва мы вошли. «Соскучился», — фыркнул Сантьяго. «Проголодался», — честно ответил паук. «Буду признателен, если прикажете принести закуски. Новостей много». Желудок менталиста пронзительно заурчал. «Бедняга». Как мы сразу об этом не подумали. Управляющие плетения отнимали уйму сил, силы, магическое истощение всегда шло рядом с сильным голодом. Стоило оставить догману не только резервы накопители, но и тарелку с бутербродами. «Сейчас всё будет», — улыбнулась, потянувшись к колокольчику. Надеюсь, слуги не сильно удивятся нашей прожорливости. Благодарю. Паук отвесил шутливый поклон, и в этот же миг установленная в комнате телепатическая сеть завибрировала от голоса Микеллы. Крот у меня, Дагман, можешь снимать управляющий аркан. Мы с Мора недоуменно переглянулись. Предполагалось, что после операции паук отпустит пушистика в свободное плавание. «Что?» — рассмеялся менталист, заметив наше удивление. Зверь, проверенный, надёжный, хорошо зарекомендовал себя в деле. Пусть живёт в саду Инквизиции. Вдруг нам когда-то приспичит сделать ещё один подкоп. Не ловить же нового крота. Да-да, я с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. Обычно угрюмый и неразговорчивый паук в некоторых вопросах был на редкость сентиментален. «Так, отставить», — встрепенулся Дагман. Едва я начала перебирать в памяти незамужних подруг. Извиниться не успела, в двери постучали. «Мистер и миссис Кельви, это Холли», — услышали голосок горничный. «Позволите войти?» «Да», — отозвалась, едва Дагман скрылся под иллюзией невидимости. «Вы меня звали?» — служанка поклонилась, ожидая дальнейших указаний. «Принеси нам фруктовый чай и закуски». Я сбросила шаль и направилась к коробкам с обновками. Их Юго поставил на столе возле диванчика. «Как прикажете». Горничная коротко кивнула и выскользнула из комнаты. Дождавшись, пока стихнут звуки шагов и Сантьяго поправит защиту, я осторожно уточнила. Наш гость оставил только коробки? Других сюрпризов не было? Этот вопрос меня безумно интересовал. Знала, что паук наверняка всё обезвредил, прежде чем соваться обратно. Но хотела выяснить, насколько нам доверяют или, наоборот, как сильно подозревают. Ничего не оставил. Ответ Дагмана удивил и насторожил одновременно. «Как это ничего?» — уточнила. «Что, ни одного жучка? Даже простенького?» «Я сам вначале ошалел, воскликнул паук. Но потом вспомнил, как разыграл одного шпиона. Он три дня пил успокоительное и искал в своих апартаментах прослушку. «А ты ничего там не оставил», — усмехнулся Сантьяго. Бедняга с горя даже об интригах забыл. Все думал, где его обошли и спрятали маячки. Коварно, гениально и вполне в стиле паука. Но сомневаюсь, что Хьюго действовал из этих же побуждений. «Катарина, не переживай», — продолжил Дагман. Донну интересовали только сувениры и управляющий аркан-консильеря. «Вы прекрасно отыграли свои роли. Ей нет смысла подкидывать ваши апартаменты новую прослушку». «А в твои?» Встрепенулась, вспомнив, что комната пирата и вовсе пустует. Вдруг Хьюга и туда нагрянет, пока Пауга здесь. «За апартаментами я слежу, а своё испытание прошёл утром, когда вызвал для Мадлен скорую», — пояснил менталист. «Маргарет меня трижды просканировала, но осталась довольна результатами». «Кстати, о Мадлен», — встрепенулась я. «Почему нам никто не рассказал о случившемся?» Я, конечно, не ожидала, что слуги с порога бросятся докладывать. Но подобное молчание выглядело неестественно. «Мы сами не интересовались остальными», — пожал плечами дракон. Горничные доны вышкалены и работают строго по инструкциям. Мне удивительно, что они не спешат делиться информацией без приказа. «Хм, пожалуй, он прав». «Думаю, эту тему поднимут за ужином», — Сантьяго посмотрел на часы. «Кстати, до него осталось всего ничего, поэтому предлагаю сосредоточиться на новостях». «О, да, я жаждал услышать, что удалось разузнать паучьи кротовой разведки». «Информации много. Дагман уселся в кресло напротив. Начну, пожалуй, со странностей. Кто бы сомневался?» Когда агент «Ветер» рыл подкоп, он трижды проваливался в туннели конкурентов и один раз наткнулся на другого крота. Паук задумчиво потёр переносицу. «Другого крота?» — нахмурилась я. «Выходит, Сантьяго не ошибся? И вместо настоящего отпугивателя садовник закопал под клумбой усилитель?» «Что ж, это объясняло нашествие двухостых вредителей». Без специальных амулетов пушистики моментально просачивались на любой земельный участок. Помню, наш садовник забыл зарядить пугалку, и уже на следующий вечер посреди любимой маминой клумбы красовалась земляная горка. Конкурент чувствовал себя весьма уверенным и не собирался сдаваться без боя. Продолжил Дагман. Мне пришлось спугнуть его магией, чтобы избежать драки за территорию. Мы с драконом недоуменно переглянулись. Шутка про кротовую агентуру больше не казалась смешной. Неужели кто-то ещё использовал пушистиков в качестве разведгруппы? «А на втором зверьке случаем не было управляющего арка на Терине», — уточнила я. «Нет, но он явно считал себя хозяином туннеля», — хмыкнул менталист. Вначале я не обратил на это внимания. Подумал, что в саду просто нет отпугивателя, но затем решил проверить одну догадку. Из коридора донёсся звук шагов. Я мигом подхватила одну из коробок с нарядами и принялась распаковывать. А паук скрылся под иллюзией. «Мистер и миссис Кельви, это Холли!» В двери постучали. «Я принесла чай и закуски. Войдите!» Воскликнула, закончив возиться с ленточкой, и, наконец, открыла коробку. Служанка тенью проскользнула в комнату, и через миг на столе возник поднос с чаем, бутербродами и пирожными. «Благодарим!» Сантьяго жестом отпустил её и принялся, не спеша разливать чай по чашкам. Их, разумеется, принесли всего две. К счастью, я так напилась кофе в компании Донна, что смотреть не могла в сторону напитков. Едва Холли удалилась, паук сбросил иллюзию и потянулся за бутербродом. «После того, как ветер справился с заданием, я на секунду ослабил управляющее плетение». Добавил он, наспех проживав закуску. «И что вы думаете?» Он тут же рванул к павлиньим клеткам. «А зачем?» — ошарашенно спросила. «Там прикопан новенький садовый артефакт», — пояснил Дагман. «Только он работает не на отпугивание зверя, а наоборот». «Даже так?» «На кой ляд приманивать кротов?» — воскликнула я. «Не понимаю». «Ладно, один вредитель, его можно исчесть агентом-консильере, хотя это даже звучит смешно». Но в большом количестве виэльские кроты прорывают не просто норы, а настоящие подземные лабиринты. Я знала несколько случаев, когда из-за огромных пустот под землей просаживался фундамент зданий. Какой смысл насылать орду зверьков под дом, в котором хранятся ценные артефакты и документы? «Вот и я не понимаю», — вздохнул паук. «Говорю же, странная новость». Но я трижды всё проверил, отпугиватель работает неправильно. Кстати, под садом Верконте настоящее решето. Его двуххвостые кроты вдоль и поперёк перерыли. Да, странно. Мора принялся расхаживать по комнате. После ужина просканируем артефакт. Возможно, удастся выяснить, кто его сломал. Понять бы ещё зачем. Мы, например, к усилителю прорывались. Но больше в саду ловить нечего, хотя... Сантьяго. «Какова вероятность, что Карло спрятал загадочный артефакт в саду?» — спросила я. «Нулевая», — немного подумав, — ответил Мора. «Зато в теории это неплохой способ повредить внешний охранный купол, если один из рунических столбов просел». Дракон замолчал, обдумывая эту версию. Она была странной, но рабочей. вельские аристократы не зря вели постоянную борьбу с кротами. Проблема от них была море, и повреждение охранной системы входило в список крайне редких, но возможных неприятностей. Если ты прав, это объясняет, как канцельери управлял марионеткой с улицы, не используя усилитель. Дагман продолжил развивать его мысль. Мы с ветром тщательно обследовали артефакт под клумбой. К терине он не имеет никакого отношения. Это амулет из полицейского хранилища. Паук достал магический планшет и показал нам снимок серийного номера. Совсем новенький. Достать такой мог только Дис, Разумеется, с разрешения начальства. Значит, в особняке комиссар работает под прикрытием, а сам артефакт использовали для поиска документов, а не с целью устранения Карло. Я задумчиво постучала пальцами по коробке. «Верно», — кивнул менталист. «Усилитель закопали после смерти Верконти и использовали всего раз». «Когда?» — тут же уточнил Сантьяго. «Сегодня утром его удалённо активировал Тильвиль де Гофра», — пояснил паук. «В памяти артефакта сохранился отчёт о включении. Там указано точное время, длительность использования и имя мага, использовавшего усилитель». «Похоже, мы не ошиблись. Донна, Маргарет и Тиль работали на Серебряного Лиса» и вели своё расследование. А Диас пока под вопросом. Скорее всего, на нём управляющее плетение, поэтому он уверен, что действует в интересах полиции. А на самом деле невольно подыгрывает мафии. В любом случае радует, к убийству Верконти эта компания не имеет никакого отношения. В целом, новости отличные, но смущало обилие кротов и сломанный отпугиватель. У меня странные предчувствия по поводу этих нор. Паук утянул с подноса ещё один бутерброд. Не могу понять, что именно не так, но на всякий случай раскидал в самых крупных туннелях следилки. Вот это селище и преданность делу. Не представляю, на чём он держится. Любой менталист после такой вылазки неделю приходил бы в себя, а Дагман собирается участвовать и в вечернем поиске артефакта. По-хорошему их нужно проверить. Сантьяго устало потер виски но на это уйдёт несколько недель, если не месяцев. А уж сколько магии на это придётся потратить, страшно и представить. Двуххвостые кроты никогда не рыли прямых туннелей. Они петляли бешеными зайцами, создавая бесконечные лабиринты, в которых лишь они и ориентировались. Даже если запустить туда голема-разведчика, он моментально потеряется в обилии коридоров и слепых карманов. Покачала головой. Последних зверьки прятали еду, поэтому тупиков в лабиринтах было много. Мы можем до скончания веков ползать по туннелям, но вместо улик найдём только кучки зерна и заначки орехов». «Это пустая трата резервов», — продолжила. «Подземные петли». «Ты гений». Сантьяго вихрем сорвался с места, и пока мы с Дагманом недоуменно переглядывались, вернулся с двумя магическими планшетами. «Ты права, кроты всегда роют заворачивающиеся туннели», — дракон активировал артефакты. «Если отображать их на карте, они будут похожи на наслаивающиеся спирали». «Это общеизвестный факт», — растерянно кивнула. «Но... нам не нужно никого запускать под землю». На одном дыхании продолжил Мора. «Достаточно просканировать пустоты и выявить неестественные для кротов туннели». «Как наш, например». Дагман моментально догадался, куда он клонит. «Прямой коридор сразу привлечёт внимание. Я задумчиво куснула нижнюю губу. И если Диего Терени действительно использовал кротов, чтобы сделать точечные подкопы под столбами с охранными рунами, мы моментально это вычислим», — закончил за меня Сантьяго. Вариант был интересный, хоть на первый взгляд и абсолютно безумный, но... Если мы додумались использовать крота для подкопа, то почему канцельерий не мог разработать похожий план? Змей был хитер, изворотлив и безгранично коварен. Если он задался целью заполучить спрятанный в доме артефакт, то ни перед чем не остановится. К тому же мы не уверены, знает ли он о том, что Донна уже нашла документы. Отличная идея. Дагман выхватил у Сантьяго один планшет. Из-за разной плотности сред скорость передачи магических волн будет различаться. Паук на миг замолчал, а я с надеждой посмотрела на дракона. Погрузившись в размышления, упустила нить разговора и сейчас пыталась понять, о чём идёт речь. Я предложил использовать артефакт для поиска грунтовых вод и подземных пустот. Пояснил Сантьяго. Это самый быстрый способ просканировать подозрительные туннели и выявить просадку столбов. «Кстати, не удивлюсь, если Диего сам маскирует Бреша в куполе, чтобы никто ничего не заметил», — добавил паук. «А когда нужно поймать ещё марионетку, ослабляет защиту и...» «Погоди!» — воскликнула. «Вариант хорош, но если он до сих пор может влиять на купол, то зачем гонялся за нами по всему городу? Почему не воздействовал с улицы? Разве не проще ослабить щит и...» Донна меняла защиту. Сантьяго несколько раз щёлкнул пальцами, словно пытался поймать за хвост ускользающую идею. Но чтобы сменить подземную часть купола, нужно перекапывать весь сад и вызывать мастеров-артефакторов. Точно, такие руны закладывались в фундамент, а столбы для глубинной защиты особняка погружали в землю на 4-5 метров. Это позволяло заблокировать порталы в подвальные помещения избежать подкопов и прочих неприятных сюрпризов. Но было одно «но». Такая защита работала против магов, а не двухвостых кротов. «Полагаю, что после приезда Розалинда канцельери потерял управление над наземной частью купола», — продолжил Сантьяго. «Зато в нужный момент он сможет пробраться в сад по кротовым норам в форме змея, обойдя тем самым охранные плетения Донны», — закончил за него Дагман. Для этого ему понадобится лишь парочка марионеток и небольшой отвлекающий манёвр. В голове вихрем пронеслись обрывки предыдущих теорий. У каждой из них были сильные стороны и недостатки. Но лишь это объясняло все странности и идеально вписывалось в картину преступления. «Ты говорил, что именно Роберта купил в аптеке фейское снотворное и принёс в дом брата. Я подняла взгляд на паука». «Выходит, он давно под управлением и мог повредить отпугиватель». «Вот почему после пожара его так тянуло к павлиньим клеткам», — воскликнул Сантьяго. «Поясни», — растерянно попросила, не успевая за ходом его мыслей. Сильные испуг и заклинание Маргарет повредили управляющее плетение Дорна», — напомнил дракон. Поэтому парня заклинило на одном из последних приказов. Такое обоснование выглядело вполне логично. отпугивателей впрямь находился неподалёку от птичьих вольеров. Но кроме них Роберто манили и детские качели, хотя... Если с ними были связаны сильные воспоминания, неудивительно, что он всю ночь, как в трансе, метался между ними и артефактом. «Так часто случается», — немного подумав, добавил паук. «Но странная считалочка...» «Ты говорил, что ему чистили память», — продолжил Сантьяго. «Может, проблема именно в этом?» Парень урывками вспоминал самые травмирующие моменты из прошлого. Пожар, смерть сестры и брата. «А что, если он покупал таблетки и для Тальяна? встрепенулась я. «Не по приказу канцельерии, а по личной просьбе сестры. Возможно, у неё закончился препарат, а он собирался зайти в гости». Мысль была странной, но объясняла, почему Диего не смог вычистить из его памяти похожие воспоминания. Боль утраты и чувство вины были настолько сильными, что скрыли эти эпизоды от щупалец-менталиста, словно эмпатический кокон. «Похоже на правду». Дагман сделал небольшой глоток чая и задумчиво постучал пальцами по чашке. «Одинаковые воспоминания сложнее вытеснить из памяти. Они могут наслаиваться, дублируя друг друга». «Поэтому ты и нашёл их следы», — продолжил развивать мысль. «Не думаю, что Диего мог пропустить такую важную улику». «Согласен», — поддержал меня Сантьяго. «Такие, как он, вырывают воспоминания с корнем, не заботясь о психике жертвы». «Версия хорошая, и многое объясняет». Пауку стало помассировал виски и неожиданно процитировал ту самую считалочку. «Раз плетенье, два плетенья». «Костёр будет загляденье. Костёр, пожар...» Чувство вины закончила за него. Если он покупал препарат для Тальяны, то мог винить себя в случившемся. «А психически нестабильные пациенты — лёгкая добыча для менталиста», — добавил Сантьяго. «Поэтому для своей затеи Террини выбрал именно его, а не Маргарет». Если учесть, что из-за психоза парень долгое время пил и катился в пропасть, на странности в его поведении никто не обратил внимания. Зато резкие перемены в характере целительницы родственники заметили бы сразу. Это стоит обдумать. Дагман бегло скользнул взглядом по часам и цапнул с подноса еще два бутерброда. Но для начала предлагаю немного отдохнуть. До ужина остался час, мне нужно поспать, а вам восстановить резервы. Ох, с последним всё было очень сложно. Я так и не рискнула воспользоваться амулетами с магией Сантьяго. А надо бы. После сегодняшнего забега магии почти не осталось, а ведь мне нужно готовиться к возвращению тени.